Глава вторая. Время шло, в окнах забрежил рассвет, а я так и не ложилась спать. Малышка тянула грудь долго и упорно, видимо, из-за того, что молока было мало. Она то прекращала, то начинала вновь, как только я пыталась переложить её на кровать, но в конце концов заснула, наевшись. Хотя вариант, что просто выбилась из сил, тоже нельзя исключать я очень надеялась что если лактация началась то с каждым разом молока будет все больше и я смогу заменить крохи маму кстати о маме почему мне кажется что ты знаешь кто эта малышка и как она здесь оказалась где ее родители осторожно положив девочку поперек кровати укрыв пледом поскольку в доме было прохладно повернулась к женщине мне это откуда знать сложив руки на груди проворчала та отведя взгляд в сторону. «Ты же обещала, что расскажешь, а сама...» Стало вдруг обидно до слез, ведь я и вправду поверила, что узнаю нечто невероятное. Эх, кажется, кое-у-кого шалят гормоны. Никогда не считала себя плаксой, а тут вдруг по поводу и без слезы льются в три ручья. Может, устав от проблем, мне захотелось сказки? А может, я просто боялась, что малышку у меня заберут? Второй было вероятнее всего. Обретя свое маленькое сокровище в пеленках, я не хотела его потерять и готова была бороться до конца за свое право стать мамой. «Ты же все равно не поверишь, даже если я расскажу». Было видно, что женщина готова сдаться, но что-то ее останавливало. Ну, «Почему ты так уверена? Правда, какой бы она ни была, всегда остается правдой. Ты же ее мне расскажешь, а не какую-нибудь байку, лишь бы я отстала». Уточнила, не веря, что старушка на такое пойдет, но все же для очистки совести спросить было надо. «Иногда ложь кажется реальнее правды, а иногда похожа на ложь. Пойди разбери, где и что», — внимательно глядя мне в глаза, произнесла старушка. «Готова ты к такой правде?» «Я готова к любой», — ответила без раздумий, но спустя пару минут поняла, как сильно ошибалась. «Ну что ж, не говори потом, что я тебя не предупреждала. Но история долгая, придется набраться терпения», — вздохнула она, доставая из узелка румяные пирожки. «Сначала подкрепись, и я тебе все подробно расскажу». Я любила ее пироги, но стало вдруг интересно, каким образом они все время оказываются у нее под рукой при каждой нашей встрече и, главное, всегда теплые и румяные, будто только из печи, Еще один вопрос к растущей горе имеющихся. «А что, если мы объединим эти два процесса?» Не желая откладывать разговор на потом, предложила я. «Упрямая, вся в мать», — покачала та головой. «Ты знала мою маму? Вопросы сыпались, как горох, но не затыкать же себе рот. Тем более это для пользы дела. Лучше во всем разберусь». «Конечно, я знала твою мать», — фыркнула женщина, пододвинув ко мне узелок, — давая понять, что не скажет ни слова, пока я не стану есть. «Давай, жуй, а я начну!» Дождавшись, когда откушу румяный пирожок, бабуня продолжила. «Но обещай не перебивать!» На что я лишь убедительно закивала, поскольку с набитым ртом особо не поговоришь. «Что ж, с чего бы начать?» С самого начала, проглотив мягкую сдобу с яблочной начинкой, подсказала я и тут же прикусила язык, наткнувшись на обвиняющий взгляд старушки. Наш род берет свое начало от великих магов древности, которые появились в этом мире во время большого разлома, когда небесное тело, врезавшись в землю, ослабило границы миров. Не ожидая такого начала, я поперхнулась, закашлившись. «Другие миры? Кхм, маги древности?» Едва отдышавшись, прохрипела я. «Ты серьезно? «От бабуни подобных вещей я никак не ожидала». «Именно», — склонив голову, произнесла она, не замечая сарказма в голосе или просто пропустив его мимо ушей. «Я родилась одной из первых, но когда пришло время уходить за грань, решила, что от меня будет больше толку, если стану хранителем рода, заботиться оберегать своих потомков». «И сколько же тебе лет?» Я не собиралась спрашивать, честно, как-то самой вырвалась. Надо же знать детали. «Ты обещала, что не будешь перебивать», — возмутилась бабуня. Пришлось сделать вид, что закрываю рот на замок и выбрасываю мнимый ключик. «Вот же болтушка неугомонная! И в кого ты такая? В маму сама же сказала. Ой!» Захлопнув рот, я прикрыла его ладонями для большей уверенности, поскольку замок, похоже, попался бракованный, и язык мой сдержать не смог. «Да», — протянула пожилая женщина, — «чувствую, помучаюсь я с тобой». «А что я? Я ничего. Это все они, гормоны. Только из-за них мы, женщины, такие эмоциональные. Правда, правда. Бабуня, конечно же, подобное говорить не стала, чтобы не получить очередной нагоняй, поэтому она вновь продолжила свой рассказ. Или все же байку. То, что говорила старушка, мало походило на правду. Вернее, вообще на нее не походило. Но в мыслях засели ее слова о том, что иногда ложь кажется реальнее правды, а правда похожа на ложь, поэтому дальше я слушала, не перебивая. Выводы сделать всегда успею. На улице закукарекал петух, за ним еще один — что удивило невероятно. Все дни до этого в деревне стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь чириканьем воробьев да воркованием горлиц. Если честно, я реально думала, что кроме нас, с бабуней, здесь никого нет. Но вот вдалеке послышалось мычание коровы, затем стук молотка металл, заквохтали куры и заблеяли козы. Ничего не понимаю. Почему я раньше тогда этого не слышала? Бабуля продолжила свой рассказ и пришлось отвлечься от собственных мыслей и предположений. Наша сила, полученная от предков, передавалась из поколения в поколение, но лишь в девочках она раскрывалась в полной мере. В отличие от нас, мальчики получали только крохи, становясь такими, как твой дед. Зуб заговорить или кровь остановить из небольшой ранки — это пожалуйста, но вот что-то более серьезное, увы. Став хранительницей рода, я обрела возможность общаться с духами. Они-то мне и поведали лет тридцать назад, что скоро наш род перестанет существовать. Для меня это стало ударом. Я столько вложила сил, оберегая потомков, и выходит, все напрасно. Но так просто сдаваться не собиралась, постепенно выяснив, как все произойдет, и поделившись знаниями с твоей матерью». Именно ей и ее дочери суждено было стать последними из рода. Но когда мы, женщины, так просто отступали?» Малышка тихонько завозилась, привлекая наше внимание. Маленькая ручка взметнулась вверх, но миг спустя опустилась обратно, и начавшееся было похныкивание прекратилось. Вздохнув с облегчением, пока еще не готовая к новым материнским подвигам, я перевела взгляд на старушку, ожидая продолжения что сидишь и ешь давай указав на недоеденный пирожок возмутилась она и я послушно запихала оставшийся кусок в рот тем самым вызвав у старушки улыбку то то же на чем я остановилась ах да так вот время еще было поэтому мы стали искать решение для нашей проблемы и как ни странно нашли его в одном из трактатов древних упоминалось о том что можно создать двойника казалось бы Вот он, выход. Но было не все так просто. Во-первых, для создания двойника нужно разделить душу пополам. И не факт, что достанется обеим поровну, и хороших качеств, и плохих, что, кстати, в итоге и произошло в нашем случае. Угадай, кому какие достались?» Угадывать не хотелось совершенно, поскольку рассказ все больше походил на бред выжившей из ума старухи. Да и кто бы в здравом уме поверил в подобное — Какие-то трактаты древних, двойники. Хотя ученые давно уже проводят клонирование. И несмотря на то, что большинство информации засекречено, часть все равно просачивается из-за стенок лабораторий. Одна овечка доли чего стоит. Уверена, люди и так же не обошли вниманием, несмотря на запрет. Но тут другое дело. Бабуня не утверждает, что я лабораторный эксперимент. Дитя из пробирки. Она все списывает на некую магию. Не скажу, что осознание того, будто меня вырастили в лаборатории, далось бы легче, но все же это казалось как-то более... Понятно, что ли? «Правильно, тут и угадывать нечего. Ты получилась у нас ангелочком, а делай насущим дьяволенком. Ну, не суть», — между тем продолжала старушка. Во-вторых, для создания двойников была необходима жизненная энергия. Принцип «жизнь за жизнь», то есть, чтобы получить, сначала надо отдать. Твоя мать понимала ценность миссии и решила отдать свою жизненную энергию для продолжения рода, не раздумывая. Но даже не это оказалось самым сложным, а то, что двойники не могут жить в одном мире. Поэтому, как только ритуал был проведен, пришлось отправить тебя на землю. Делай же выпало жребие остаться на Эльтере. Твой дед отправился следом. Я же курсировала между двумя мирами, стараясь сохранить баланс. Не знаю, что в этот момент отразилось на моем лице, но суть бабуни уловила сразу. Не веришь, констатировала она, и была права. А ты бы в такое поверила? не удержалась от вопроса. Прожив на земле целых 25 лет, как ты. Пожилая женщина на минуту задумалась, а потом со вздохом призналась. «Вряд ли». «Вот и я о том», — немного успокоилась. «Может, еще не все потеряно, и ее можно вылечить? В смысле, найти специалиста, чтобы он помог прийти в норму? Но мысль о психиатре тут же подбросила воспоминания о бывшем. А ведь он тоже твердил о магии и каком-то даре. Застонав, я обхватила голову руками». Казалось, от избытка невероятной информации она скоро лопнет. Мечтала о сказке. Получите, распишитесь. «Хочешь, я продемонстрирую тебе магию в действии, чтобы, так сказать, подтвердить ее существование?» Предложение бабуни казалось заманчивым, но в то же время пугающим. «Хотя что я теряю?» «А давай, удиви меня!» — усмехнулась я. Старушка протянула морщинистую ладонь, которая внезапно засветилась, И появившийся полупрозрачный образ румяного пирожка вдруг воплотился в реальное произведение кулинарного искусства. Аромат сдобы заполнил весь дом. Казалось, что пышное тесто еще исходит жаром. Вот и ответ на мой вопрос о том, каким образом пирожки бабуни всегда горячие и румяные. А что, удобно. Захотел поесть, хоп, и пирожок готов. «О, Боже, о чем я думаю?» «Ну, ты попала, Диана Анатольевна, и ведь это наверняка еще не все ожидавшие меня сюрпризы». «И где теперь эта Дилайна, и кто отец малышки?» «Последний вопрос очень хороший, я бы сказала, жизнеутверждающий», усмехнулась старушка. «Значит, во все сказанное мною ты все-таки поверила? Надо же, я думала, будешь упираться до последнего. А нет, ну что же». С остальным уже проще. Не то, чтобы я поверила, — произнесла я, мотнув головой, и усмешки на лице бабу никак не бывало. Но я отрицать пока не вижу смысла после твоей демонстрации. Разумно. Прежде чем поверить, нужно все проверить, — фыркнула та, заговорив рифмой. Так что с ответом на мои последние вопросы. От избытка информации трещала голова, но не спросить я тоже не могла. Что, если эта дама неизвестного магического происхождения придет за малышкой? Или отец девочки заявит на нее свои права? Знать я должна, но верить во все, что говорит старушка, не обязана. Поживем, увидим. Я не знаю, кто отец ребенка, но что-то мне подсказывает, надо держаться от него подальше. Не каждый, знаешь ли, спокойно может жить, если вдруг узнает, что кто-то зачал от него дитя без его на то согласия. Задумчиво промолвила она. «Женщины нашего рода обычно не распространяются о том, кого выбрали в качестве отца своего ребенка. Просто находят достойного кандидата, очаровывают его, и в подготовленный женский организм попадает семя. Равнодушно пожала старушка плечами. Поначалу и мы по привычке пытались создавать семьи заключались священные союзы в надежде на светлое будущее». Но ровно до того момента, как выяснилось, что, связывая себя узами, мы отдаем половину своей магии мужу, не оставляя ничего для первенца. Сама понимаешь, что выберет здравомыслящая женщина – силу для мужчины, который может свинтить к другой в любую минуту, или для своего ребенка. Хотя если заключить брак уже во время беременности, то шанс есть, но не всегда. В общем, с этим вопросом все неоднозначно. А ведь нечто похожее я слышала и в тот злополучный день, когда узнала о предательстве жениха. Марк говорил Елене про то, что ребенок может забрать ту часть силы, которая должна стать его. Вот только откуда он-то узнал об этом? Как же все сложно и не похоже на правду. А насчет Дилайны, между тем продолжала бабуня, как-то сразу поникнув, Так нет ее больше. Не знаю, что случилось на самом деле и кто виноват, но этой ночью она вдруг появилась неподалеку от деревни с ребенком на руках. Я почувствовала ее, но было уже поздно. Жизнь едва теплилась в ней. А когда, услышав детский плач, ты перешла границу миров, так и вовсе... Я что сделала? Все внутри похолодело. Не нравились мне ее слова. Перешла границу... — повторила та с таким видом, словно я спрашиваю очевидное. — Ты хочешь сказать, что сейчас я нахожусь на той самой мифической Эльтере, а не на земле? Все еще не могла поверить я. — Да и как вообще в такое можно поверить? Скорее всего, я просто сплю, и мне снится сон. Очень, очень реалистичный сон. — Да, деточка, ты на Эльтере, в чем можешь убедиться выйдя за порог. Я уже собиралась направиться к двери, но та меня остановила. После нашего разговора, естественно. «Но этот дом, мои вещи!» — указала рукой на плед, укрывавший младенца. «Все то же самое?» «Тоже, да не то. Вещи я сюда перетащила, когда ты по лесу с муркой бегала. А дом... Дом он и есть, дом. Четыре стены, крыша до да порог. Ты была в таком состоянии, что на остальное даже не обратила внимания». «Но деревня...» Я все никак не могла отойти от шока. «Деревня тоже на месте?» «Атали? Разве ты не слышишь? Здесь жизнь бьет ключом, в отличие от той, что осталось на земле. И вообще, ты уже не хочешь знать, что стало с Дилайной?» «Хочу», — устало пробормотала я, плюхнувшись обратно на стол. «Ее сознание померкло окончательно, а тело развеялось, вновь став частью мироздания», — произнесла женщина. «Именно к этому моменту мы и готовились. Этой ночью ваш род должен был прекратить свое существование, но план сработал, малышка жива, ты тоже, так что добро пожаловать в новую жизнь». «И кем я буду в этой жизни?» Накатившаяся внезапно злость заставила повысить голос. «Собой!» — похлопав меня по плечу, ответила она. «Той, которой была рождена!» Старушка взмахнула рукой, и посреди комнаты засеребрился женский образ, в котором нетрудно было узнать себя. Юбка-карандаш, белая блузка, распущенные волнистые волосы, голубые глаза. Но это было еще не все — Рядом с первым силуэтом засеребрился второй. Тоже я, но взгляд более надменный, хищная улыбка на губах, волосы, собранные в высокую прическу, а грудь стянута корсетом, заканчивающимся пышной юбкой. Эти два образа, замерцав, внезапно наложились друг на друга, становясь единым целым. «Теперь твоя душа вновь едина!» торжественно произнесла бабуня, но почему-то ее слова не вызвали во мне особой радости. «И что мне теперь делать?» Усталость навалилась с новой силой, давя неподъемным грузом на плечи. Я чувствовала себя потерянной и разбитой, тело ломило от ночных кроссов по лесу, а душа будто оцепенела, не в силах принять такую реальность. «Жить, конечно же, а мы тебе поможем» улыбнулась бабуля. «Кто мы?» Вместо ответа она кивнула на дверь, которая потихоньку скрипнув, открылась. В проеме стоял дед, тот самый, который учил меня обращаться с ружьем, объясняя законы природы, который пропал без вести семь лет назад. Или не пропал? Этой дилеммы мое измученное сознание уже выдержать не смогло, отправившись в благодатную тьму, оставив на потом решение всех проблем, и настоящих, и грядущих. А в том, что они будут, сомневаться не приходилось. Не зря же бабуня упомянула тот факт, что не каждый мужчина спокойно сможет жить, если вдруг узнает, что кто-то зачал от него ребенка без его на то позволения. А почему, мне кажется, она лукавит, говоря о том, что не знает, кто? Отец ребенка.